Люди джунглей. Когда-то вокруг поселка Кудеяркоти были густые джунгли. В поселке стояли удобные бамбуковые хижины. Хижины и джунгли принадлежали кадарам или людям джунглей, как они называли себя сами. Племя отличалось от соседних племен ярко выраженными негроидными чертами. Теперь джунгли отступили от Кудеяркоти. И по склонам гор окружающих поселок расположились тиковые плантации. Бабуковые хижины тоже почти исчезли. Вместо них правительство выстроило каменные дома под красными черепичными крышами. Каждый дом на две семьи. В Кудиаркосе 14 домов и 28 семей в них. Неподалеку от поселка располагаются начальная школа и больница. В каждой половине домика Коттеджа – небольшая комната и кухня. Пол земляной, мебели нет, и повсюду разбросаны циновки. В кухне на полу – очаг для приготовления пищи. В комнате – очаг-костер для обогрева в холодные ночи. Кудияркоти расположен выше пирамбикулама, поэтому здесь значительно холоднее. В домах нет потолочных перекрытий. Крыша изнутри вся закоптилась, так же, как и стены. Дымохода нет. Если в бамбуковой хижине дым очага и костра быстро вытягивается через крышу, то в таких домах он медленно выходит через окна и двери, и поэтому в них всегда много дыма. Посреди поселка на циновках сушатся плоские красные стрючки «Что это?» — спрашиваю я. Это плоды мыльного дерева, отвечают мне. Мы их сушим, а затем делаем из них мыльный порошок. А где растет мыльное дерево? В джунглях. Мы ходим очень далеко, чтобы собрать эти плоды. Собирательство – основное занятие кадаров. Они приносят из джунглей, из гор, кардамон, съедобные коренье мед, воск, лекарственные травы. Когда-то кадары славились изготовлением бамбуковых гребешков. Они их делали очень искусно, украшая своеобразным тонким орнаментом. В Кудияркоте мне с большим трудом удалось отыскать только один такой гребень. Большинство кадаров теперь пользуются дешевыми фабричными гребешками, которые они покупают у бродячих торговцев. Старинное искусство и ремесло умирают на глазах, и спасти их невозможно. Также безвозвратно исчезают обычаи и традиции, связанные с господствовавшим ранее материнским родом. Еще лет двадцать назад самой распространенной формой брака была полиандрия матриархального типа. Мужья не были связаны между собой родственными отношениями. Официальная брачная церемония соблюдалась только с первым мужем. Остальные мужья выбирались с женщиной соответственно ее вкусу и желаниям. Теперь случаи полиандрии чрезвычайно редкие На смену полиандрии приходят полигамия и моногамия. Правда, древние традиции все еще продолжают влиять на образ жизни племени. Так женщина, и особенно мать, пользуются в племени уважением. Женщина занимает очень важные позиции в семье, и нередко за ней остается решающее слово. Как правило, мнение женщин учитывается в совете поселка. А что касается дел матримониальных, то здесь обычно последнее слово тоже принадлежит женщине-матери. Официальные платы за невесту у кадаров не существует. Жених обязан подарить невесте сари. Если у него нет денег, он обычно отрабатывает определенное время на родителей невесты. Брачная церемония когда-то сопровождалась веселыми песнями и танцами. Теперь этот обычай не всегда соблюдается. Важный момент в свадебной церемонии – завязывание талии на шее невесты. Много лет назад этот обряд выполняла мать жениха. Так, видимо, подчеркивалось главенство матери для будущей семьи. Сейчас это делает сам жених. Как и в любом матриархальном племени, у кадаров существовали времена, когда молодожены отправлялись жить в дом жены. Обычай этот постепенно исчезал, и остались только переходные к патриархальному браку его элементы. После замужества женщина десять дней живет в доме мужа, затем муж десять дней В доме ее матери. Потом, нередко через определенные промежутки времени, супружеская пара кочует из одного дома в другой. В зависимости от того, чья семья окажется сильнее, они находят постоянное пристанище. Но определенных законов и предписаний на этот счет не существует. В этом случае традиции материнского рода оказались уже утраченными, а нарождающиеся патриархальные отношения еще не вылились в нерушимые правила и каноны. Иногда кочевой образ жизни супругов бывает связан не только с традициями, но и с материальным положением родительских семей. Так, однажды в Куде-Аркоте возник интересный конфликт. Только что поженившаяся пара никак не могла найти себе пристанище. Муж не мог взять к себе жену, потому что семья была так бедна, что не могла прокормить невестку, а в семье жены не могли прокормить зятя. Своих средств к существованию у молодоженов не было. На помощь был призван вождь поселка Налабула. Он долго решал вопрос, как прокормить зятя и невестку, но так ничего и не смог придумать. Через несколько дней молодой муж нанялся на плантацию и забрал с собой жену. У Кадаров еще сохранилось право женщины на развод, однако ее свобода становится все более ограниченной. Вопрос о разводе она уже не может решить сама, последнее слово остается за ее родителями. Но поскольку матери оказывают решающее влияние, конфликт, как правило, разрешается в пользу женщины. Если же жена изменяет своему мужу, ее могут наказать за это только собственные родители, но не муж. После развода женщина может выйти замуж вновь. Дети, мальчики и девочки, имеют равные права на собственность родителей. Людей-джунглей, Кэроли осталось немного, всего около 800 человек. И с этими 800 кадарами происходят необратимые превращения. Они на глазах ассимилируются более развитым в культурном и экономическом отношении населением Кэролы. Их обычаи уступают место обычаям людей долины. Их боги присоединяются к индусскому пантеону богов. А название племени, кадары, все чаще и чаще употребляется в сочетании с кастой. Новая каста кадаров со временем, возможно, пополнит собой статистические данные различных справочников. В графе «Занятие» против этой касты появятся слова «Сельскохозяйственные рабочие».